Раны зажили. От царапин на теле Вержинии остались лишь белые следы, да местами болячки, еще не успевшие отвалиться. Лаки погладила ее руку, прижатую к телу кожаным ремнем, и очередная болячка раскрошилась под его пальцами. Вержиния сопротивлялась. Сопротивлялась изо всех сил, когда пришла в чувство и поняла, что происходит. Вырвала капельницу для переливания крови, орала и легалась. Лаки не мог смотреть, как ее усмиряют. Ее словно подменили. Он пошел в кафетерий и выпил кофе. Потом еще. Когда он стал наливать третью чашку, кассирша заметила, что в стоимость входит только одна дополнительная порция. Лаки ответил, что у него ни копейки денег, а чувствует он себя так, будто вот-вот сдохнет. Может, она сделает для него исключение. Она отнеслась к нему с пониманием. Даже угостила миндальным пирожным. «Все равно завтра выбрасывать». Он жевал пирожное, превозмогая ком в горле и размышлял об относительности добра и зла в человеке. Потом вышел на ступеньки, выкурил предпоследнюю сигарету в пачке и поднялся к Виржинии. Ее связали ремнями. Она так ударила медсестру, что той разбились очки и осколок порезал бровь. Успокоить Виржинию не представлялось возможным. Врачи не решались вколоть ей успокоительное – учитывая ее общее состояние, поэтому пришлось связать ей руки кожаными ремнями, чтобы, как они выразились, обезопасить ее. Лаки потер болячку между пальцев. Порошок, мелкий как пигмент, окрасил его пальцы в красный цвет. Краем глаза он уловил какое-то движение. Кровь из пакета на металлической подставке рядом с кроватью медленно стекала в пластмассовый цилиндр, а из него по капельнице проникала в вену Виржинии. Определив группу крови, ей сделали переливание, а теперь, когда ее состояние стабилизировалось, подсоединили капельницу. На полупустом пакете была приклеена этикетка с кучей непонятных надписей, над которыми виднелась большая буква «А». «Группа крови. Ясное дело». «Стоп. Погодите. У Лаки была группа «Б». Он прекрасно помнил, как они с несвержении как-то заговорили об этом», И выяснилось, что у нее та же группа, так что они могли... Ну да, именно так они и решили. В случае необходимости смогут отдать друг другу свою кровь, раз у них одна группа. А у него точно была группа «Б». Это он знал наверняка. Он встал, вышел в коридор. Не могут же они так ошибиться. Он отыскал медсестру. «Простите». Она бросила взгляд на его потрепанную одежду и настороженно спросила. «Да?» «Я только хотел спросить. Вержиния, Виржиния Линплат, которую недавно сюда положили». Медсестра кивнула с еще более недоброжелательным видом. Может, она тоже присутствовала при том, как... «Я только хотел узнать. Группа крови. И что с ней?» «Там на пакете стоит та, хотя у нее другая группа». Простите, но, видите ли, у вас есть минутка? Медсестра быстро оглядела коридор, то ли в поисках того, кто мог бы ей помочь в случае возможного осложнения, то ли давая понять, что у нее есть дела поважнее, но все же проследовала за Лаки в палату, где лежала Вержиния. Глаза закрыты, капельница мерно отчитывает капли крови. Лаки указал на пакет. Вот, здесь стоит А, означает ли это. «Да, в нем кровь группы А. Кровь сейчас большой дефицит. Если бы люди только знали...» «Простите, я понимаю, но у нее же группа Б. Разве не опасно?» «Да, опасно». Медсестра вела себя не то чтобы грубо, но всем своим видом давала понять, что его право подвергать сомнению компетентность работников в больнице близко к нулю. Пожав плечами, она добавила... Если бы у нее была группа Б, но у этой пациентки группа АБ. Но здесь же стоит А. Медсестра вздохнула, как если бы объясняла ребенку, что на Луне никто не живет. Людям с группой АБ подходит кровь любой группы. Но, ясно, значит, у нее поменялась группа крови. Медсестра подняла брови. Ребенок, похоже, настаивает на том, что сам был на Луне и видел там людей. Резко взмахнув рукой, будто обрубая невидимую нить, она ответила, «Боюсь, это исключено. Такого просто не бывает». Медсестра проверила капельницу в руке Виржинии, что-то в ней подкрутила и кинула на лаки взгляд, говоривший, что это не игрушки, и, боже упаси его, к чему-то здесь притронуться. Затем энергичным шагом покинула палату. «Что там бывает, если человеку перелить кровь не той группы?» Кровь сворачивается. Да нет, наверное, Виржиния в тот раз что-то перепутала. Он направился в угол палаты, где стояли небольшое кресло и стол с искусственными цветами. Он сел в кресло, огляделся по сторонам. Холодные стены, глянцевый пол, лампы дневного света на потолке, металлическая койка Виржинии, светло-желтое одеяло с печатью районной больницы. «Вот значит как». У Достоевского болезни смерть были почти всегда связаны с грязью, нищетой. Люди, раздавленные под колесами, глина, тиф, окровавленные носовые платки и тому подобное. Но черт его знает, уж лучше так, чем вот это. Кончить свои дни в отполированной стерильности. Лаки откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Спинка была короткой и голова запрокинулась назад, Он выпрямился, облокотился на поручни и подпер рукой подбородок. Посмотрел на пластмассовый цветок. Его как будто специально поставили, чтобы подчеркнуть. Здесь нет ничего живого. Одна только чистота и порядок. Когда он закрыл веки, цветок все еще стоял у него перед глазами. Картинка преобразилась в настоящий цветок, который стал расти, превратившись в целый сад. Сад был разбит возле дома, который он собирался для них купить. Лаки стоял в саду и смотрел на розовый куст с яркими красными цветами. Со стороны дома упала длинная человеческая тень. Солнце стремительно заходило, и тень росла, становилась все длиннее, накрывая весь сад. Он вздрогнул и проснулся. Ладонь была мокрая от слюны, вытекшей изо рта, пока он дремал. Он вытер ладонью рот, причмокнул и попытался поднять голову. Ничего не получалось. Шея затекла. Усилием воли он выпрямился, хрустнув суставами. Замер. На него смотрели широко открытые глаза. «Привет. Ты проснулась». Рот закрылся. Виржиния лежала на спине, связанная ремнями, лицом к нему. Но лицо это было совершенно неподвижным. Ни узнавания, ни радости. Ничего. Глаза не моргали. Умерла. Она мертва. Лаки вскочил с кресла, и в шее снова что-то хрустнуло. Он упал на колени перед кроватью, схватился за стальную перекладину и поднес свое лицо как можно ближе к ней, словно пытаясь своим присутствием вдохнуть в нее жизнь, вызвать ее из глубины. «Джинни, ты меня слышишь?» Тишина. И все же он мог поклясться, что глаза смотрели на него, что она не умерла. Он отчаянно пытался отыскать Вержинию за этими неживыми глазами, будто закидывая якоря в черные впадины ее зрачков, чтобы там, за завесой тьмы, зацепиться хоть за что-нибудь живое. Зрачки. Неужели они всегда так выглядят, когда… Зрачки ее были не круглыми, но вытянутыми, заостренными на концах. Он поморщился, когда боль снова пронзила шею, коснулся ее рукой, потер. Вержиня закрыла глаза, снова открыла. И теперь это была она. У Лаки от неожиданности отвисла челюсть. Так он и сидел, продолжая механически потирать шею. Вержиня открыла рот с каким-то деревянным щелчком и спросила. «Тебе больно?» Лаки отдернул руку от шеи, будто его застукали за каким-то непристойным занятием. «Нет, я просто...» «А я думал, ты...» «Я привязана». «Да, ты немного сопротивлялась. Подожди, я сейчас...» Лаки протянул руку между металлическими прутьями кровати и начал расстегивать один из ремней. «Не надо». «Что?» «Оставь как есть». Лаки замешкался, не выпуская из рук ремней. «Ты что?» «Опять собираешься драться?» Виржиния прикрыла глаза. «Говорю же, оставь». Лаки отпустил ремень, не зная, куда девать освободившиеся руки. Не вставая с колен, повернулся, подтянул к кровати кресло, превозмогая очередной приступ боли, неуклюже взгромоздился на него. Виржиния еле заметно кивнула. «Ты Лене звонил?» «Нет, но я могу». «Вот и хорошо». «Значит, не надо». Нет, повисла тишина, характерная больничная тишина, рожденная самой ситуацией, один в постели с какой-нибудь болезнью или травмой, а рядом другой здоровый, и этим все сказано. Слова кажутся незначительными, излишними. Произносится лишь самое важное. Они долго смотрели друг на друга, без слов говоря все то, что хотели сказать. Наконец Вержиня отвернулась и уставилась в потолок. Ты должен мне помочь. Все что угодно. Вержиня облизала губы, сделала вдох и спустила такой глубокий и продолжительный выдох, будто на него ушли все скрытые резервы воздуха в ее легких. Потом изучающе скользнула по нему взглядом. Так прощаются с телом любимого, желая запечатлеть его образ в памяти. Она пожевала губами и, наконец, произнесла «Я вампир». Ему хотелось бы изобразить усмешку, ответить саркастическим замечанием. Но улыбка не складывалась. А замечание затерялось где-то в глубине сознания, так и не достигнув его губ. Вместо этого он лишь ответил. Нет. Он потер шею, чтобы хоть как-то снять напряжение, нарушить неподвижность, превращавшую все слова в правду. Вержиня заговорила снова, спокойно и размеренно. Я пришла к Гести, чтобы его убить. Если бы не случилось то, что случилось, я бы его убила. А потом выпила бы его кровь. Я бы это сделала. Я все заранее продумала. Понимаешь? Взгляд Лаки метался по стенам палаты, будто разыскивая муху, источник раздражающего жужжания, нарушавшего тишину, въедавшегося в мозг и мешавшего думать. В конце концов он остановился на лампах дневного света на потолке. «Чёртова лампа! Гудит, как не знамо что!» Виржиния посмотрела на лампу и произнесла «Я не выношу дневного света. Я не могу ничего есть. Мне в голову приходят чудовищные мысли. Я представляю опасность для людей. Для тебя в том числе. Я не хочу жить. Наконец-то хоть что-то конкретное, на что можно было ответить». «Не говори так», — сказал Лаки. «Слышишь?» «Не смей так говорить. Ты слышишь меня?» «Ты не понимаешь?» «Нет, не понимаю. Но, черт возьми, ты не умрешь. Поняла? Ты же здесь лежишь, разговариваешь. Ты... Все будет хорошо!» Лаки встал с кресла, сделал пару суетливых шагов, взмахнул рукой. «Ты не должна. Ты не должна так говорить!» «Лаки... Лаки...» «Да... Ты же знаешь, что это правда. Так?» «Что это?» «То, что я говорю». Лаки фыркнул и потряс головой, а руки его сами с собой принялись похлопывать по одежде и шарить по карманам. «Мне надо покурить». Он отыскал мятую пачку, зажигалку, выудил последнюю сигарету, сунул ее в рот. Потом вспомнил, где он, и вытащил сигарету. «Черт, они же меня отсюда в момент вышвырнут, если я...» «Открой окно». «Хочешь сказать, я должен прыгнуть?» Вержиня улыбнулась. Лаки подошел к окну, распахнул его и высунулся как можно дальше. Медсестра, с которой он говорил, распознала бы сигаретный дым за километр. Он прикурил сигарету и сделал глубокую затяжку, стараясь выдувать дым так, чтобы он не залетел обратно в окно, и посмотрел на звезды. Вержиня за его спиной снова заговорила. «Это та девочка, она меня заразила» а потом зараза распространилась по всему телу. Я знаю, где она сидит. В сердце. Она поразила все сердце. Как рак. Я не могу ничего с этим поделать. Лаки выдохнул струю дыма. Его голос гулко раздавался среди высоток. «Но ты же разговариваешь. Ты же нормальная. Мне это стоит большого труда. И потом мне перелили кровь. Но я могу исчезнуть. В любой момент» и мною снова овладеет эта дрянь. Я это знаю, чувствую. Тяжело дыша, Биржиния продолжила. «Вот ты там стоишь, а я на тебя смотрю и хочу тебя съесть». То ли дело было в затекшей шее, то ли в чем-то другом, но по спине Лаки поползли мурашки. Он вдруг почувствовал себя совершенно беззащитным. Быстро затушил сигарету об стену и щелчком отшвырнул от себя бычок. Обернулся. Черт, но это же полный бред. Да, но это так. Лаки сложил руки на груди. Сделанным смешком он спросил. И что же ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты уничтожил мое сердце. И как? Как угодно. Лаки закатил глаза. Ты сама-то хоть себя слышишь? «Понимаешь, как это звучит?» «Совсем сбрендила!» «И что, я, по-твоему, должен загнать тебе в сердце осиновый кол?» «Или как ты себе это представляешь?» «Да». ну уж нет, и не мечтай!» «Придумай что-нибудь получше!» Лаки усмехнулся и покачал головой. Виржиния смотрела, как он мечется по палате, по-прежнему скрестив руки на груди. Затем слабо кивнула. «Ладно». Он подошел к ней, взял за руку. Странно было ощущать, что она связана. Он даже не мог как следует взять ее за руку. Но, по крайней мере, рука была теплой я ответила на его пожатие. Другой ладонью он погладил Вержинию по щеке. «Может тебя все же развязать?» «Нет, это может вернуться». «Все будет хорошо, все наладится. У меня же кроме тебя никого нет. Хочешь секрет?» Не отпуская ее руки, он сел в кресло и начал рассказывать. Он рассказал все. О марках с львами, о норвегии, о деньгах. О домике, в котором они будут жить. Он будет красного цвета. Ударился в долгие мечты о том, как будет выглядеть их сад, какие цветы они посадят, и как они поставят там небольшой столик, соорудят беседку, где можно сидеть и... Посреди его рассказа из глаз Вержини полились слезы. Беззвучные прозрачные капли, стекая по щекам, орошали наволочку. Ни одного всхлипа, только слезы, драгоценные жемчужины печали. Или радости. Лаки умолк. Вержиня крепко сжала его руку. Потом Лаки вышел в коридор и отчасти уговорами, отчасти мольбами уломал персонал поставить в палату еще одну кровать. Пододвинул ее впритык к койке Вержине. Выключил свет, разделся, улегся меж накрахмаленных простыней и нашарил ее руку. Они долго лежали молча. Потом раздались слова. «Лаки, я тебя люблю». Лаки не ответил. Слова стали светать в воздухе, обретая собственную жизнь, разрастаясь, пока не превратились в огромное красное одеяло, которое, покачавшись над палатой, опустилось и накрыло его. Согревая всю ночь...